Беспокойство о своих письмах, которым граф и графиня Северные поделились с Леопольдом Тосканским, было небессмысленным. И их почта, и письма к ним просматривались, прежде чем дойти до адресатов, и в конце концов совершилась история, после которой Павел имел все основания думать, что всякому, кто выказывает к нему преданность и всякому, о ком он похвально говорит, суждена неминуемая опала от Екатерины. Это история бригадира Бибикова и князя Куракина. Князь Александр Куракин, племянник Никиты Ивановича Панина, был выпрошен у Екатерины в свиту к их высочествам как друг детства и конфидент сегодняшнего дня. За свое сопровождение Павла по Европе Куракин заплатил по возвращении высылкой из Петербурга, хотя не он первый начал, а его приятель Павел Бибиков. 1 апреля Бибиков отправил из Петербурга с аказией письмо к Куракину в Европу. Письмо вез его знакомый капитан Гогель, едущий в отпуск за границу. В письме значилось «Князь, прошу вас принять под свое покровительство вручителя его письма. Я ручаюсь за друга моего честью и головой Что касается до интересных обстоятельств здесь происходящих, то я уверен что друг мой привез вам письма, которые лучше меня изъяснят вам это. все что я могу сказать это то что кругом нас совершаются дурные дела и кто бы мог быть таким бесчувственным, чтобы смотреть хладнокровно как отечество страдает? Это было бы очень смешно, но к несчастью разрывается сердце, и ясно во всей своей черноте грустное положение всех, сколько нас не есть, добромыслящих и имеющих еще некоторую энергию. «Дорогой князь, как вы счастливы, что находитесь в отсутствии и можете видеть все эти вещи не иначе, как издалека!» «Признаюсь вам, как человеку, которому всегда открывал свое сердце, что мне нужна вся моя философия, чтобы не бросить все к черту и не ехать домой садить капусту. Кривой Потемкин по превосходству над другими делает мне каверзы и неприятности. А я...» Слово пропущено. «Простите мне это слово, оно свойственно моему костюму, я не даром драгун. Прощайте, любезный князь. «Повергните меня к стопам их императорских высочеств и удостоверьте их, что я был бы счастливейшим человеком на земле, если бы мог найти случай не словами, а делом доказать им свою привязанность и преданность к их особам». Капитан Гогель вез и другие письма за границу, в том числе от Никиты Иванчапанина к Павлу. «В Риге багаж Гогеля был секретно осмотрен», писем Панина не нашли, с прочих сняли копии. Гогель отправился далее, а копии, в том числе копии письма к Куракину, в Петербург. Бибикова взяли в крепость. Следствие вел генерал-прокурор Вяземский с начальником тайной экспедиции Шишковским. Бибиков чистосердечно отвечал на все 47 предложенных вопросов, составляла сама Екатерина, и клялся, что его слова о поисках случая не словами, а делом доказать свою привязанность и преданность, написаны по одной только французской экспрессии, ибо «привязанность» разумел он самое слово, а не дело. Божился, что слова о страждущем Отечестве вызваны распоряжением Потемкина о переводе его бибикова полка из Новороссии в Воронеж. Просил, что если откроется с его стороны какое-либо тайное умышление на особу императрицы то пусть его заточат в каменный столб, требовал, наконец, казнить себя. Генерал-прокурор Вяземский, не найдя заговора, был разочарован. «Надобно думать, — спрашивал он Бибикова, — что вы повсеместно болтали с подобными вам молодыми людьми и о правлении, и о выходящих законах» но Бибиков в покаянии был незыблем. Потемкин, получив от Екатерины ответы Бибикова, нашел только одно бешеное место, где Бибиков признавался, что ежели князь Потемкин не будет в такой силе, как ныне, или, прямо сказать, сломит себе голову, то полковая служба придет в лучший порядок. Потемкин был вспыльчив, но отходчив. Моего мщения напрасно он страшится, — говорил он Екатерине, — ибо между способностями, которые мне Бог дал, сей склонности меня вовсе лишил. Я и того торжества не желаю, чтобы он и прощения у меня публично просил. Пусть он удовлетворит правосудие познанием вашей милости, сравнивая суд ваш с судом бывших государей. 26 апреля. Граф и графиня Северные находятся на пути в Париж. 7 мая. Париж. Граф и графиня Северные остановились в доме русского посланника во Франции князя Борятинского. Видимо, в тот же день им отданы пришедшие сюда письма из России, в том числе письмо Бибикова Куракину. 9 мая. Париж. Граф и графиня Северные представлены королю Людовику XVI и королеве Марии Антуанетти, сестре австрийского императора Иосифа. «Как я счастлив», — говорит в официальном приветствии королю Павел, «имея честь видеть ваше величество. В этом состоит главная цель приезда моего во Францию. Императрица, моя родительница, будет завидовать моему счастью, потому что в этом, как и во всем прочем, наши чувства согласны». Король говорит на ухо русскому послу. «Они прекрасны». «Я очарован знакомством с ними и очень их люблю». В тот же день путешественники и их свита обедали у короля, а вечером был концерт у королевы в Зале мира. Весь дворец был иллюминован.